«Щукин. Когда раздался телефонный звонок по телефонной оперативной связи, полковник Щукин сразу схватил трубку. «Щукин. У тебя еще инхаркт каждый не подключился? Не дождешься. Буду я еще умирать от разрыва сердца из-за какого-то шпиона. Че он там? Испугался и все признал?» Из трубки раздался громкий смех. «Ты не поверишь. Он с наглой мордой заявился, и сказал, что у него в городе одни казны конченые, ничего не смыслит в оперативных играх с ЦРУ. Обиделся, что его не приняли на службу в контрразведку. Написал письмо в ЦРУ с предложением сдать военную тайну. И они ответили согласием. А что дальше? А ничего. Уперся, что ничего не сдавал. Родину любит до дрожи в коленях. Жизнь за нее отдаст. Но ничего не передавал. И все. Как все? Мы же знаем. Ни в чем не покаялся. И что вы? Мы? Ничего. Объявили, что ему одно предостяжение уже выписано. Не второе же вручать для коллекции. И отправили дальше. Как думаешь, для чего он приходил? Обес его знает», — подумав, произнес Щукин. «Для чего он с ЦРУ связался? Решил поиграть?» «Да игрался хрен на балалайке. Может, и здесь решил, что этот номер пройдет?» «Разумный дитя двух маток сосет?» «Не знаю». «Он авантюрист. Вроде и опытный оперативник, а поступает зачастую как истеричная барышня?» «Не знаю». Может, он сумел срисовать ноги за ним и решил пойти в банк сбить вас с толку? Не думаю. Пустили самых лучших. Операция боевая, не рядовое наблюдение. Тайник. Тем паче, что команда поступила с самого верха, брать на передачи. Тогда не могу сообразить, для чего все эти меры конспирации с липовым больничным, уход через чердак, чтобы прийти с повинной в контору тех, от которых бегает. Чукин перебирал оперативное дело на Кушакова, пытаясь найти малейшую зацепку для объяснения нелогичного поведения предателя. А нам с тобой не понять логики предателя. Может, он думает, что сбил нас с толку и все, обхитрил, обвел вокруг пальца. Теперь, пока мы будем думать, ковырять пальцу в носу, он проведет операцию. Ерунда какая-то. Надеюсь, вы наблюдения за ним не сняли? Нет. Все силы потянули к приемной. Народ страшно удивился, когда докладывали, что он направляется туда. Расслабился, думал, что сейчас по домам разъедутся, а тут такая неловкость работать дальше с утроенной энергией. Объяснили им, что он их срисовал и решил отсидеться здесь. Выписали им по первое число. Они злые, как черти, готовы сами его порвать на куски. «Понятно», — хмыкнул Щугин. «Держи меня в курсе событий, я на работе». «Хорошо». «Но если у тебя какие мысли, догадки будут, то звони, не стесняйся». «Конечно, общее дело делаем».